27. Сводный пиратский флот под предводительством капитана Барсука прибыл в систему скалии несколько раньше, чем на то рассчитывали сами с к о л и а н ц ы Это при том, что пиратские корабли шли обходным путем, минуя центральные миры, где за ними тут же попустились в погоню, и все время делали дополнительные остановки по пути следования, чтобы экипаж мог отдохнуть в увеселительных заведениях. Все-таки несколько сотен человек на каждом корабле, в основном мужчины. Тесное простанство р самого корабля, длительность путешествий, куча оружия и скука — это довольно опасная смесь, которая, если не разбавлять, может привести к самым плачевным результатам. Шесть кораблей. Барсук все же нанял с в о е г о знакомство Тристана как транспорт, з а в и с и м о с на орбите Скалии. «Похоже, мы прибыли несколько рановато», — сказал Слей, рассматривая снимки поверхности. Севернее с востока на запад двигался циклон. Тучи там, чем севернее, тем чернее». Но он, если направление движения сохранится, ничем не опасен. Южнее лишь белели кучевые облака, но п р о с в е т о было достаточно, чтобы скомбинировал снимки и получить чистую карту. Те фотографии, что показывали реальный вид, были выкрашены в основном в белый цвет. Всюду лежал снег. Только поля почему-то выделялись серым. При увеличении стало ясно, что это люди зачем-то разбрасывают какой-то порошок. В инфракрасном режиме населенные пункты выглядели светлыми пятнышками, стянущимися от них линиями. Видимо, печки топились у всех без исключения, о чем свидетельствовали линии дыма. Температурный сканер показывал, что на поверхности в зоне операции сейчас минус 10 градусов по Цельсию, холодно. Впрочем, бойцы не обморозятся в своих десантных доспехах с климат-контролем. Разве что у кого-то сильно забарахлит, что тоже возможно. Старое ведь все. Там еще зима. Для роботов это не самое лучшее время года, все, занесено снегом. Ничего под ногами не рассмотреть. — Плевать. Зато жители все на месте, им просто некуда бежать, — возразил капитан. — Ну да. — Так что, Кэп, командовать десантирование? — А чего ждать? Завтра лето не наступит. А лишний день ожиданий — это нехорошо в плане потери управления. — Понял, — кивнул Слей, понимая, что барсук имеет в виду своих подельников. Те уже на месте увидели добычу и могут начать бузить, а то и вовсе пойдут на открытое неповиновение с попыткой смещения барсука, причем без всякой черной метки, решив, что справятся с задачей сами, и поделят добычу между собой гораздо справедливее. Мощности их орудий хватит, чтобы разделаться с Кастром за три-четыре залпа. Хотя цапли, его самолеты и пушки, а также пушки-трестаны могут охладить пыл мятежников. Но ведь и их верность тоже, по большому счету, под вопросом. так что действительно лучше поторопиться, з а н я т и я х делом. Пока Слей отдавал распоряжение для начала десантной операции, Барсук отдавал соответствующие команды своим подельникам Чоплера, и ш а т л ы Чоплера, Удавы и х р о м о в а Хасана, также пошли на снижение в указанные районы, вслед за ш а т л о м Барсука. Правда, сам капитан остался на корабле, вниз пошел с л е й Пока все шло гладко, но Кастер постоянно маневрировал, з а г о д и выходя из возможных зон обстрела кораблей своих подельников и держал собственные пушки на готове. Операция обещала быть нервной, пожалуй, даже слишком нервной, и все из-за излишней жадности. Шаттлы тем временем снизились и пошли на посадочные площадки, окружая город со всех сторон. Жители решили взять в заложники, чтобы попробовать заставить защитников под угрозой расправы над невинными жителями «Сразу сложить оружие и сдать хранилище без боя». «Не получится», — вздохнул Барсук, увидев показания радаров. «В районе города появилось 22 точки роботов». «Что ж, такое расположение было оправдано, хотя базирование в горах было бы предпочтительнее. Но в этом случае они могли просто опоздать, если бы не угадали с районами приземления шаттлов. Противник добрался бы до города без боя и тогда все». А так они все же могли встать на защиту, хоть и оказались на открытом пространстве. с л э й Роботы в городе. Понял. После выгрузки город аборигенов оказался в кольце пиратской армии, состоявшей из 600 бойцов, моторизованной пехоты на броневиках и танкетках и восьми роботов. В числе роботов два беса из команды «Барсука» — д 25-тонный и т «Волкодав» и два легких 16-ти и 17-тонный «Стрелец» и «Ягуар» — бригады ы ч о п е р а Два средних, 38-тонных Гризли и 42-тонный Росомаха Удава и тяжелый, 63-тонный Берсеркер Хромова Хасана. Даже более чем двойной перевес сил аборигенов, даже если бы они были полностью боеспособны, чего от них не ожидали из-за отсутствия разрядных батарей, ничего не значил против такой мощи. Достаточно сказать, что одного попадания из главного калибра Берсеркера по легкому роботу достаточно, чтобы вывести его из строя, о т о р в а л конечность и разворотив корпус. Собственно, если смотреть на вещи здраво, то со всеми волками могла свободно разобраться половина пиратских сил в любой комбинации. А ведь у пиратов еще два самолета Цапли, штурмовик производства Альянса Тор и истребитель Федерации с т е л а но они пока находились на орбите, являясь сдерживающим фактором против горячих д а л о в подельников, главного затейника этого рейда. Разведывательные модули пиратских сил еще задолго до подхода их войск к пределу города уже вовсю кружили над перегруппировывающимися силами самообороны аборигенов. Что за черт удивился Слей, впрочем, не только он, но и прочие командиры наземных отрядов, увидев транслируемую картинку волков. На мгновение он даже подумал, что это какой-то новый тип роботов, но лишь на мгновение. В следующий миг он понял, что это старые добрые волки, но оригинально модернизированные. У волков появились внушительные холки, и при ближайшем рассмотрении оказавшиеся смонтированными на макушку руками от титанов. А это дало возможность аборигенам оснастить своих волков обычными пушками 85-го калибра, для которых не требуется подключение к разрядной батарее. Что ж, волчата подросли и нарастили зубы, х в ы н у л слэй, перейдя к разглядыванию картинок волков на корпусах роботов. Что-то знакомое было в стиле исполнения. И справиться с ними будет несколько сложнее, чем мы рассчитывали. Но с другой стороны, они нам только что показали, что на складе есть еще как минимум десяток титанов. А это уже кое-что. Только командирский волк обошелся без этого нововведения. Но оно и понятно, ведь у него есть трофейно-разрядная батарея, И эти дополнительные две тонны на голове ему ни к чему. Они ведь не только увеличивают рост, но и цен тяжести, а это меняет ходовые характеристики, что не есть хорошо.